Глава 8 Ничего себе на охоту сходили Боже, Борис, что за привычка обвешиваться оружием, как на войну Мы всего лишь отправляемся на охоту Не удержалась от насмешки Эмилия «С тех пор, как я покинул родительский дом, я понял одну истину. Оружия и патронов много не бывает», — покрывшись легким румянцем, возразил Измайлов. Однако, несмотря на некоторое смущение, неправым он себя не считал. Два Смитвессона двойного действия. Нет, с двух рук он пока стрелять не научился, все некогда. Но вот захотелось. Детство, ковбои все дела. Он и шляпу соответствующую надел». Опять же, сменить револьвер куда быстрее получится, чем перезаряжаться даже со скорозарядниками. У Бориса все же дошли руки до воплощения в жизнь этой идеи. В подсумках на поясе их было целых пять штук. Справа и спереди подсумок, из которого на треть выглядывает жестяная коробочка, удерживаемая кожаным хлястиком. По обыкновению Бориса не подумал отправляться на охоту без аптечки. Но в подобном одеянии ее попросту некуда пристроить. Вот и придумал. Удобно получилось. И под рукой. Патронтаж с двадцатью картечными и четырьмя пулевыми патронами двенадцатого калибра. И, наконец, полноразмерный помповый дробовик. Один из них он переделывать не стал по просьбе Проскурина. Профессор хаживал порой на утиную охоту не так, чтобы часто, но все же. А на случай абордажа для 13 нижних чинов и 4 ружей вполне достаточно. А тут еще и баронесса пригласила поохотиться на кабана к сочельнику, что как раз завтра. Вообще-то поначалу Борис собирался взять привычную ему винтовку Маузер. Но Эмилия раскритиковала его выбор, мол, стрелять кабанов с большого расстояния неспортивно. Суть охоты как раз в том, чтобы выследить дичь, переиграть, вступить в некое противостояние, а не просто добыть мясо. Иными словами, сеньора была сторонницей именно ходовой охоты. Пришлось вооружаться дробовиком. Борис посмотрел на восседающую в седле и улыбающуюся баронессу. М да Это она еще не знает о бульдоге, что примастился в кобуре под штаниной. Как говорится, вооружен и очень опасен. Ну и пусть ее веселится. Борис вдел ногу в стремя и легко вскочил в седло. Родовой остров Баронесса-де-Линьола невелик. По форме отдаленно напоминает известную Борису Африку в миниатюре. В поперечнике самой широкой части всего-то километра четыре и в длину не более шести. Берега обрывистые и удобных мест для высадки не так много, хотя рельеф холмистый. Северо-восточная широкая часть покрыта лесом. Там расположен заказник баронессы, ну или охотничьи угодья, находящиеся под постоянным присмотром егеря и лесника. Дабы уберечь поля фермеров и рощи низкорослых тутовых деревьев от потравы, эта часть огорожена полуторакилометровым каменным забором. Животные не могут попасть на возделываемые земли, а люди – просто так пройти в охотничьи угодья». Наездник из Бориса так себе, но Эмилия научила его более или менее держаться в седле. Вполне хватает, чтобы добраться до усадьбы егеря и лесника, где они собирались оставить лошадей. Как уже говорилось, Долиньола считала несправедливым излишнее преимущество охотника перед дичью, как ни была и сторонницей многочисленных сопровождающих. Борис уже привык всюду ходить с телохранителями, в основном на этом поприще подвязался Яков. Как утверждал Елисей Макарович, одного его вида достаточно, чтобы отбить охоту у большинства желающих задевать их. Все меньше неприятностей. Но в гостях Измайлов обходился без охраны. Как, впрочем, и Эмилия не брала с собой своих волкодавов. На острове ей опасаться нечего, а на случай несчастного случая на охоте у егеря был маяк, который он выдавал не только госпоже, но и другим охотникам. Артефакт мог служить как в качестве ориентира, так и для подачи тревоги. Приёмник начинал функционировать только от сигнала передатчика. «Ну что, готов?» – прилаживая свою вертикалку 12 калибра на сгибе левой руки, поинтересовалась Эмилия. «Выглядит с ног сшибательно. 23 декабря, погода стоит сухая и тёплая, на термометре плюс 18». Борис чувствует себя вполне комфортно в клетчатой фланелевой рубашке. А вот баронесса более теплолюбива. Распущенные темные волосы прикрыты фетровой шляпой, одета в украшенной бахромой замшевую куртку и юбку-брюки. Эмилия очень удивилась, когда узнала, что последнюю придумал Измайлов. «Кстати, надо будет посмотреть, как там поживает счет. Что-то уж больно часто он встречает дам в подобном одеянии. Прям писк моды». А как известно, то, что попадает в женский нерв, всегда приносит колоссальный доход «Как пионер», — хмыкнул в ответ Борис, подобно ей прилаживая помповик на сгибе локтя «При тут пионеры?» — явно подразумевая первооткрывателей, удивилась она «Не обращай внимания», — отмахнулся он Вход на территорию охотничьего заказника осуществлялся через обычные кованные ворота в нижней части наглухо перекрытые листовым железом, чтобы даже зайцы не могли проскочить в обитаемую часть острова. Хотя мелкие зверьки среди полей все же не редкость. Кстати, их, ворон и бродячих собак можно отстреливать без всякой лицензии в любое время года, чего не сказать о тех же утках. Хочется поквитаться за потраву полей? Значит, дождись сезона охоты, получи лицензию и вперед. Охотничий сезон регулируется не только по времени года. Местный егерь постоянно отслеживает количество добытых животных и птиц и самостоятельно выносит запрет на добычу той или иной дичи. Лицензии, кстати, также выписывает он. Борис был сильно удивлен, когда баронесса получила ее на общих основаниях, заплатив полагающуюся пошлину. «Разве это не твой лес?» – не удержался он от вопроса. «И лес, и животные. Здесь все мое». «Но если ты хочешь добиться порядка и соблюдения закона, то начни с себя. Перед законом все равны. Если желаешь привилегий, пропиши их в законе. Если не удосужился сделать это своевременно, прими как должное». Пожав плечами, просто пояснила она. От ворот вглубь уходила полевая дорога, вдоль которой имелись кормушки. Животных в заказнике подкармливали, чтобы увеличить популяцию. Учитывая, что из хищников тут только лисы, да редкие одичавшие собаки, дичи было предостаточно. Как уже говорилось, истребление бобиков только приветствовалось. Но не дай бог тебе отправиться охотиться на собак, а подстрелить кого другого. Свернули на тропу и вскоре оказались на берегу пруда, берега которого поросли камышом. Вид полностью одичавший, что вполне устраивало местных уток, расплодившихся тут стараниями людей. Обойдя его по узкой тропе, углубились в лес. Кстати, практически полностью покрытый листвой, которую сбрасывали лишь немногие породы. Южные широты, что тут еще сказать. Эмилия оказалась прекрасным следопытом. У Бориса это умение раскачано до третьей ступени. Но ввиду отсутствия практики, он серьезно уступал в этом баронессе. Она могла определить давность старого следа с точностью до дня, а свежего – до часа. Весьма вероятно, что причина в доскональном знании своих владений, особенностей почвы и климатических условий. Но, черт возьми, он хотел научиться так же. Что за... Борис резко подался обратно в кусты, увлекая за собой Эмилию. Э, стоять! Все же заметили их. Действуя скорее по наитию, а может, отдавшись на волю взорвавшегося приступа паранойи, Борис рухнул на землю, сминая кустарник, одновременно с этим подбивая ногу баронессы. И тут грохнула разноголосица выстрелов. Пули с басовитым жужжанием, хлёсткими щелчками по ветвям и шорохом в листве прошли у них над головой, осыпая трухой. Пробираясь через густой подлесок, Борис и Эмилия вышли на небольшую поляну, на которой обнаружилось порядка пятидесяти мужчин. Разношерстно одетые и до зубов вооруженные, они совершенно не внушали доверия, а потому Измайлов решил поспешно ретироваться, лишь в последний момент, перед тем, как неизвестных срыло листва, успев рассмотреть, как те вскидывают оружие. Борис, как был, лежа на спине, выставил перед собой ружье и, быстро работая цевьем, в три секунды опустошил помповик. Рядом дуплетом грохнула вертикалка баронесы Сквозь сплошную молочно-белую завесу порохового дыма до них донеслись крики, стоны и проклятия. Ну и выстрелы, вместе с шорохом и свистом пуль над головами. «В укрытие!» Быстро перебирая руками и ногами, Измайлов на четвереньках перебрался за ближайшее дерево. Глянул в сторону баронесса. «Молодец, Эмилия!» Не растерялась, а вслед за ним заползла за дерево, в которое, кстати, с глухим стуком вошли сразу две пули – «Странные какие-то у тебя браконьеры», – запихивая в приёмник первые патроны и передёргивая затвор, произнёс Борис. «Это не браконьеры. Пираты? Они что, вот так за здоровый живёшь, могут напасть на владение испанского короля? Или у вас тут небольшой междусобойчик?» Затолкав третий патрон, Борис выглянул из-за дерева и сделал пару выстрелов в направлении противника. Не целясь прямо сквозь кусты, только и того, чтобы обозначить присутствие и поумерить пыл. Но, судя по вскрику, попал. картечь она такая, бьет по площадям». В ответ грохнуло разом с десяток стволов. «Уходим, пока не обошли», – деловито распорядился он. Вскочил на колено, выстрелил в третий раз от пояса. Эмилия тоже пальнула дуплетом, отчего ее слегка повело, и опять вскрик. Но ответной пальбы не последовало. Борис и Эмилия сорвались с места в направлении ручья. Не поднимаясь на другой берег, побежали по его каменистому руслу, поэтому, когда, наконец, загрохотали выстрелы, смертоносный свинец прошел высоко над их головами. «Так что это было?» – заталкивая патроны в трубчатый магазин, поинтересовался он. Они поднялись выше по течению, вышли на берег, отбежали от ручья и укрылись за деревьями. «Бегство без оглядки – не лучший способ спасения». «Нужно отдавать себе отчёт, в какой стороне находится опасность, чтобы реагировать соответственно». «Похоже, каперы решили объединиться для общего набега». «Твой остров не выглядит настолько богатым». «Я один из ведущих поставщиков шёлка и шёлковой пряжи в Испанском королевстве. С меня можно получить серьёзный выкуп за то, чтобы не уничтожать производство». «Ну и сам город. Это всегда большой куш». «И король это спустит?» «Филипп не станет воевать с бритами, а те покровительствуют барону Альбарану, на чьем острове эти негодяи каждый раз прячутся. Послышались голоса. Поначалу звучали сзади, а затем уже слева, практически на одной линии с ними. «Плохо. Это очень плохо. Значит, их могут обойти. Выход один – бежать. И как можно быстрее». Борис выглянул из-за дерева. Сразу трое разномастно одетых головорезов появились из-за кустов в шагах в двадцати от них. Держатся настороженно, винтовки наготове, ощупывают местность взглядом. Бориса не заметили только потому, что в первую очередь всматриваются в кусты. но ну и сектора наблюдения не разделили. Не успел вскинуть ружье, как раздался очередной дуплет Эмилии. На этот раз сплошное облако осталось чуть в стороне, а перед Борисом возникла лишь легкая молочная взвесь, сквозь которую он отчетливо увидел, как всю троицу разом снесло, словно кегли. Решительная у него любовница. Невольно задумаешься, стоит ли продолжать отношения. Уходим. Они сорвались с места, петляя между деревьев, проламываясь сквозь кусты и все время смещаясь вправо. Вслед прозвучало несколько выстрелов, но они не услышали ни одной пули. Значит, успели уйти за деревья. «Эмилия, ты эти места знаешь? Куда нам лучше двигаться?» «К воротам уже не успеваем. У нас на пути будет пруд. Слева не пройти, справа обходить слишком долго. Нужно бежать на северо-восток. Выйдем к стене, а там вдоль берега до города». «Принимается. Побежали». Сзади послышались шаги, трескло маемых ветвей и злые голоса. «Она здесь!» Вдруг отчетливо раздалось на английском среди многоголосого гомона. Измайлов вновь выглянул из-за дерева. Метрах в тридцати зашевелились кусты, и среди листьев вечно зеленого растения мелькнула чья-то фигура. Борис вскинул приклад к плечу и дважды выстрелил, быстро отработав цевьем. «Стоны и проклястья, шум справа, видимость никакая, еще два выстрела и опять вскрик, оставшиеся два влево, все, ноги». Он уже бежал, когда вновь обозначилась баронесса. Для разнообразия на этот раз не дуплетом, а одиночными. Похоже, тоже кого-то достало. Все же в близком бою дробовик – это что-то с чем-то. Не дураки американцы, до сих пор сохранившие его на вооружении. Одно плохо – черный дымный порох. На открытой местности, да еще и с ветерком, вроде ничего, если палит не десяток стволов, а вот в лесу среди листвы просто слов нет. Пока Борис перебегал от дерева к дереву, успел затолкать пару патронов. Развернулся, выпустил их в бросившуюся за ним погоню и снова бегом. Похоже, кто-то узнал баронессу, а может догадался или предположил. В любом случае, каперы теперь не отстанут. «Эмилия, у тебя есть в запасе возрождения?» «Одно». «Уже неплохо. Кстати, активируй маяк». «Уже». «Это хорошо, что уже. Конечно, даже полный придурок сообразит, что охотники никогда не устроят такую канонаду, а егерь у неё с головой. Но наличие работающего маяка укажет на то, что его обладательница передвигается, а значит, жива. Глядишь, и помощь подоспеет. У неё ведь тут полноценная рота при четырёх орудиях». А там, глядишь, еще и ополчение поднимется Кстати, видел Борис в пригороде парочку земляных фортов Наверняка такие укрепления опоясывают город со стороны суши Таков уж этот мир Даже при том, что подобные нападения нечасты, к войне тут готовятся всегда Как бы это странно не выглядело, но случается и такое, что споры между владителями доходят до полноценных вооруженных конфликтов Все эти мысли проносились в голове Бориса, пока он бежал позади Эмилии, время от времени оглядываясь и высматривая погоню. Но преследователи безнадежно отстали. Охотников среди них, похоже, нет, а головомойка, устроенная Измайловым и баронессой, немного охладила пыл преследователей, если не заставила вообще отказаться от погони. Хотя вряд ли. Захват баронессы автоматически бросает к ногам каперов весь остров. Странное дело. От чего-то, когда тренируешься, так не устаешь, как в такие моменты. Хотя, наверное, сейчас они бегут куда быстрее, чем обычно. Просто замечать это и засекать время некогда. Наоборот, кажется, что движешься очень медленно. Лес закончился как-то резко. Вот только что Бориса и Эмилия продирались сквозь подлесок, и вдруг выскочили на открытое место. Полоса, поросшая травой, шириной метров двадцать, и стена каменного забора. «Эмилия, справишься?» – спросил он, кивая на стену высотой не меньше трёх метров. «Разумеется», – фыркнула она. «Тогда лезь наверх». «Я прикрою. У тебя нет возрождения», – попыталась возразить она. «Шевелись!» – рыкнул он на неё. Женщина только дёрнула плечиком, мол, хорошо, «Потом посчитаемся». после чего забросила ружье на ремне за спину и полезла вверх, используя выбоины и щели вкладки. А ничего так сноровисто, наверняка ловкость на должном уровне. Борис встал на колено, вскинул ружье к плечу, но удерживая слегка опущенным, чтобы и вскинуть можно было, и не ограничивать обзор. «Я наверху!» – послышался голос баронессы. «Спрыгивай!» – забрасывая дробовик за спину, приказал он. Подступился к стене, обижал ее беглым взглядом, ухватился за небольшой выступ, сунул носок сапога в выбоину и оттолкнулся от земли. Быстро обнаружил щель, куда можно было засунуть пальцы, и обнаружил маломальский упор. Рывок, и вот очередные полметра остались позади. Сам себе удивляясь, он поднимался настолько быстро, что мелькнула мысль о спортсменах, соревнующихся на скалодроме. Острый болезненный укол под лопатку Борис ощутил, когда уже перекинул ногу через стену. Не в состоянии проронить ни звука, или хотя бы вздохнуть, он оглянулся на стену леса, увидел облачко белого дыма. Еще одно. Рядом прожужжал свинцовый шмель. А вот еще один. Картинка перед взором поплыла, закружилась в бешеном калейдоскопе. И тут он увидел надвигающуюся на него траву. Тупой удар о землю, который Борис практически не почувствовал. Вряд ли что-нибудь еще может сравниться с острой и обжигающей болью, затопившей все его сознание. Выгнувшись дугой и извиваясь всем телом, он сучил ногами, не в состоянии контролировать свои действия. Над ним кто-то склонился и звал из какого-то далекого далека. «Кто это? Что ему нужно? Чего орешь? Лучше помоги». Откуда-то из подсознания выскочила присказка «Спасение утопающих» дело рук самих утопающих. «Аптечка!» Он заскреб пальцами по кобуре на поясе, отстегнул хлястик и даже сумел ухватиться за стальную коробочку. И тут его накрыла темнота.